Часть четвертая. Поющие голоса. Адмирал Брейв. Медленно и важно стучали огромные стенные часы. Тихо шелестел настольный вентилятор. По потолку весело прыгали солнечные зайчики от воды в сифоне. Адмирал Брейв тихонько застонал и уронил голову на руки. Вот чем все это кончилось. Что будет завтра? Вы не сумели должным образом организовать операцию. Вы не обеспечили лояльность японской прессы. Вы не смогли предпринять нужные меры по лечению рыбаков. Вы опозорили Америку. Вы, вы, вы. Не сумели, прозевали, не оказались на высоте. Боже мой, боже мой. Как будто это он один виноват во всем. Ну разумеется, козел отпущения необходим. Он должен быть найден. Но почему именно он, адмирал Брейв, должен стать этим козлом отпущения? Господи, зачем только ему балансоваться в эту историю? чувства не обманывали его. Ведь когда ему предложили возглавить операцию, какой-то внутренний голос настойчиво шептал. Не соглашайся, не соглашайся. Проклятое честолюбие. Все казалось таким простым и ясным. Немного хлопот, эффектный фейерверк. И слава, ордена, деньги, положение. Ведь теперь его могут просто взять и выставить из штаба. Выбросить, словно сломанную куклу. Но нет. Это не так просто. Во-первых, он слишком много знает. Кроме того, в штабе у него есть доброжелатели. За него замолвят словечко. Самое плохое, что может случиться, это увольнение на пенсию. Все-таки у него есть заслуги, да и вообще, нет, нельзя позволять себе так распускаться. Нервы, нервы. Проклятые японцы. Брейф перевел дух и промокнул платком вспотевшую лысину. Часы медленно и важно пробили 11. Распахнулась дверь и адъютант почтительно доложил. «Полковник Нортон, сэр!» «Пусть войдет, Поги!» Адъютант повернулся кругом, но Брейв окликнул его. «Минуту, Поги! Как самолет!» «Будет ровно в час, сэр!» «Отлично, отлично!» Адмирал несколько секунд тупо разглядывал разбросанные на столе бумаги. Вот что, Поги, предупредите штурмана, что мы дадим небольшой крюк. Туда, на бикини. И не забудьте распорядиться, чтобы оповестить штаб зоны. Все, Поги. Слушаюсь, сэр. Адъютант вышел. Брейк с изумлением раздумывал над своим неожиданным решением, пытаясь проследить ход мыслей вызвавших его. Кажется, что-то вроде прощального визита. Нет, не то. Нечистая совесть? Разрешите, сэр. Вот он, один из виновников катастрофы. Не сумел вырвать у полумертвых пациентов признание в том, что Шкуна залезла в запретную зону. Брейв смерил Нортона злыми глазами и указал на кресло. «Как всегда, фронтоват, сух и спокоен. Подожди, полковник, посмотрим, что ты запоешь через минуту». «Благодарю вас, сэр», — сказал Нортон. Он уселся в плетеное кресло перед столом и неосторожно взглянул на Брейва. Тот с нарочитой неторопливостью принялся перебирать бумаги. «Так вот, Нортон». «Где это она?» «Ага, вот». Вызвал я вас для того, чтобы вы ознакомились с этой вот телеграммой. Он протянул через стол желтый лист официального бланка. Брейву Нортону сдать дела, вылететь немедленно. Вам все понятно, надеюсь? Продолжал Брейв с наслаждением, следя, как кирпичный загар на лице полковника приобретает бледный серый оттенок. Это вполне закономерное следствие нашей с вами. Брейв сделал ударение на последнем слове. Работы в Японии. Там наверху, видимо, решили, и совершенно справедливо, как мне кажется то ваших обещаний посул с них вполне достаточно. «Но ведь вы сами, сэр», – потухшим голосом начал Нортон. «Что я сам?» Брейк вскочил на ноги и хлопнул ладонью по столу. «За последние четыре месяца я три раза летал в Вашингтон. Меня десятки раз отчитывали по телефону. И все потому, что я полагался на вас. А вы не смогли вылечить этого раскисшего кубасава И кто может поручиться, что завтра не отправится на тот свет еще кто-нибудь из этих дохлых? Вы? Вы можете?» «Сомневаюсь, полковник». «Лучевая болезнь не грипп, адмирал!» С трудом сдерживаясь, сказал Нортон. «Никто до нас? Это мне известно!» Адмирал снова сел и налил себе воды. «Короче говоря, сегодня в час мы вылетаем. Объясняться будем в Вашингтоне, если нас будут слушать». «Постарается все свалить на меня», — с ненавистью подумал Нортон. «Адмирал! Цвет нации! Мерзкая жирная свинья!» И трус вдобавок. «Я вас больше не задерживаю, не опоздайте!» «Слушаюсь, сэр!» Нортон, гордо вскинув голову, пошел к дверям. Выходя, он услышал, как Брейв приказал дюйтанту «Подайте мне папку с делом дракона и письмо о Кадзаке. И до того, как нужно будет ехать, не лезьте сюда и никого не пускайте». Темно-синий океан с мелькающей в нем ослепительной точкой отражения солнца и бескрайнее небо, словно сияющая голубая пустота, окружали самолет. Брейв, расположившись рядом со штурманом, напрасно вертел головой, силясь увидеть что-либо, на чем можно было бы остановить взгляд. «Есть несколько минут, сэр!» – крикнул штурман. Брейв кивнул и принялся рассматривать карту, разосланную у него на коленях. В кабину заглянул радист и наклонился к штурману. Тот довольно улыбнулся. Обменялись позывными со штабом зоны. «Очень хорошо, сэр! Теперь можно быть спокойным!» В прошлом году здесь был сбит один наш самолет. О нем забыли послать в штаб оповещение, а пилот не знал. Сразу, без предупреждения, налетели три Сейбра и... Вот они, маршалы. Впереди на бархатном фоне океана появилось несколько крошечных пятен. Брейв схватился за бинокль. «Это Атолл Уджиланг, сэр!» – кричал штурман. «Там дальше, видите, маленькая точка?» «Это Энни Виток. Сейчас развернемся и пойдем на бикини. Тем, кому часто приходится летать в этих местах, всегда хочется подняться повыше. Страшные места, сэр!» «Говорят, во время взрыва 1 марта за 100 миль отсюда машина тряхнула так, что они чуть-чуть не рассыпались». Брейв вспомнил багровый шар и горы добила раскаленного пара, и ему стало не по себе. Снова, как и тогда, рубашка прилипла к его жирной спине. «А вот и сам бикини!» Штурман протянул указательный палец. «Вон там, 19 цепочка островков, видите? Большой промежуток между предпоследними двумя. Там и был остров, на котором взорвали эту штуку». Да, через минуту они пролетят как раз над этим местом. Когда-то здесь располагалась полоска песка, похожая на обломок из зубреного серпа. С небольшой высоты она напоминала загарпуненное морское чудовище. А в ночь на 1 марта здесь был ад. Не какой-либо сущий ад, отвлеченное понятие, и не жалкие пыточные камеры священного писания, а настоящий ад уничтожающий все – скалы, воду и воздух. ат этот создал он, можно сказать, своими руками. И вот теперь на дне огромная воронка, глубиной в несколько десятков метров. Адмирал открыл зажмуренные глаза. Рыба и прочая океанская живность, заплывающая туда, дохнет. «Сейчас будут два атолла, совсем рядом. Рангелап и Рангерик. Вот остался справа от нас. Прикажете взять курс на Гавайи, сэр?» «Да-да», – слабым голосом проговорил Брейв. «Давайте на Гавайи». «Спасибо, мой мальчик, спасибо». Он сполз с сиденье и прошел в пассажирскую кабину. Адъютанты Нортон с интересом глядели в окно, упершись лбами в стекло. Адмирал сел в кресло. Ему было очень нехорошо. Впервые он с тоскливой ясностью осознал всю безнадежность своего положения. Да, провалы с японцами ему не простят. Надо же было этому паршивому дракону попасть под пепел. Но кто виноват? Ветер? Неужели этот мировой скандал начался только потому, что ветер дул на северо-запад? Или потому, что Нортон не сумел поставить японца на ноги? Ерунда. Конечно, нет. Тут. Он снова, как и в кабинете, застонал и закрыл лицо руками. Подошел адъютант и тихо сказал. Подходим к Гонолулу, сэр. Перед самым Вашингтоном адмирал заснул. Сказалось нервное напряжение последних суток, когда он лихорадочно перебирал в уме все возможные последствия смерти Кубасавы. Заснул он неожиданно для себя. И так крепко, что не слышал, как произвели посадку. Адъютант разбудил его, вежливо трогая за плечо. «Уже прилетели, сэр. Машина ждет». «Уже?» Брейв посмотрел на него бессмысленными глазами, затем пришел в себя. «Ах, да. Ну, пойдемте. Кто-нибудь встречает?» «Да, сэр. Майор Пинтер из Пентагона». Брейв прикусил нижнюю губу. Пинтер был незаметной личностью. И это оскорбляло достоинство адмирала. Что ж, этого следовало ожидать. «Где Нортон?» «Он уже вышел, сэр». «Хорошо, поги. Распорядитесь, чтобы багаж послали в гостиницу». Он за руку попрощался со всеми членами экипажа, приложил руку к козырьку и двинулся к выходу. Всю дорогу до штаба Брейф и Нортон молчали. Пинтер сидел рядом с шофером, и адмирал с ненавистью рассматривал его узкую равнодушную спину. Нортон непрерывно курил, выбрасывал окурки на дорогу и сгибался, чтобы зажечь новую сигарету. Лицо его было бледным и напряженным. В приемный дежурный адъютант попросил их подождать минуту и исчез за портьерой, скрывавший дверь в кабинет шефа. Пинтер откланялся и ушел. Каждый дюйм его спины выражал полное равнодушие к Брейву и Нортону. Видимо, многих он вводил в эту приемную, чтобы оставить их с глазу на глаз с неясной судьбой. «Вас простят, господин адмирал», – прошелестел дежурный, снова появляясь из-за портьеры. «Господин полковник, вам придется пока побыть здесь». Брейв решительно одернул мундир, гулко прокашлялся и шагнул в кабинет. Шеф, красивый святой мужчина в простом штатском костюме, сидел за огромным столом черного дерева. После приемной комната шефа оказалась погруженной в полумрак. Свет скупо пробивался через неплотно задернутые шторы. Холодные блестящие глаза шефа уперлись в лицо адмирала, и четкое воинское приветствие перешло в неразборчивое бормотание. «Здравствуйте, Брейв!» – негромко отозвался шеф. Тон его был почти ласковым. «Вы опоздали. Я ждал вас еще вчера. Впрочем, вы, кажется, совершили экскурсию на маршалы. Я понимаю вас, Брейв!» Адмирал достал платок и вытер шею и лысину. «Так вот как это делается!» Я вызвал вас на два слова. Всего на два слова. Вы умный человек и понимаете меня. Ваша репутация сильно пострадала, Брейв. Вам это известно. Я думаю, сэр. Пробормотал адмирал. Мне казалось. Шеф с сожалением покачал головой. Значит, я ошибся, считая, что вы сами понимаете ситуацию. Так? Нет, я понимаю. Простите, сэр. Вот и отлично. Отправляйтесь в гостиницу. Вам дадут знать, когда вопрос о вашем положении будет решен. Да захватите с собой вашего специалиста Нортона. «Я не желаю говорить с ним». Ничего не видя перед собой, с трудом передвигая ноги, Брейв побрел с кабинета. Дежурный подал ему воды, усадил в кресло. Тогда он открыл глаза и увидел над собой встревоженное лицо Нортона. «Все кончено», – прошептал адмирал. «Все кончено, Нортон. Мы вышвырнуты. Мы больше никому не нужны». Горничная долго звонила по телефону, затем принялась стучать. Наконец щелкнул ключ, и на пороге в халате, хмурый и злой, появился Нортон что вам нужно?» – резко спросил он. «Вам письмо, сэр. Приказано передать срочно. С вашего разрешения». Горничная протянула Нортону конверт, повернулась и пошла прочь. Нортон разорвал конверт. «Звонил вам, но не мог дозвониться. Немедленно зайдите ко мне, Брейв». Номер Брейва помещался пятью этажами выше, но Нортон не воспользовался лифтом. Медленно, ступенька за ступенькой, поднимался он по широкой лестнице гостиницы, задевая подошвами за складки ворсистого ковра. Судя по всему, адмирал сейчас предложит написать объяснительную записку и рапорт об отставке. Торопиться некуда. Нортон тоскливо зевнул. Глупо все кончилось. А ведь можно было бы... Вот и номер 810. Он постучал, перешагнул через порог и остановился в изумлении. Брейв встретил его, стоя посреди гостиной, толстый, напыщенный и блестящий, как всегда, будто и не было вчерашнего обморока в приемной у шефа. — Здравствуйте, полковник, — сказал он. — Садитесь. Что это с вами, больны? — Нет, сэр. Селись улыбнуться, отозвался Нортон. «Все в порядке. Рад видеть вас в добром здравии. Вы звали меня, сэр?» «Да». Брейв сунул руки в карманы и подошел к Нортону вплотную. «Радуйтесь, полковник! Радуйтесь, черт вас побери! Вы останетесь в моем распоряжении. Мы получаем месячный отпуск, а затем летим в Неваду. Понятно? Там намечаются новые эксперименты по нашей с вами линии. Ха! Не так-то просто выкинуть из игры людей нашего калибра. Что с вами, полковник?» Нортон глубоко вздохнул и сел, почти упал в кресло. «Это для меня слишком неожиданно, сэр». «Виновато», — сказал он.